Но Кочубей богатый и горд Ни конями, Ни златом данью крымских орд, Ни родовыми хуторами, Прекрасной дочерью своей Гордится старый Кочубей. И то сказать, В Полтаве нет красавицы Марии равной, Она свежа, как вешний цвет,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 Всем женихам отказ. И вот за ней сам Гетман Сватов шлет. Он стар, он удручён годами, Войной, заботами, трудами, Но чувства в нем кипят, И вновь Мазе поведает любовь.